Текст 4. Мир внутренний проявляет суть свою в мире внешнем. Можно видеть разное, и разное отразится, и разное будет. И видел я Отца Небесного, и Сына, в котором Отец, и говорил Отец, «Ты проделаешь тот путь, о котором мы с тобой говорили. Постарайся идти от центра Храма Небесного в направлении, которое я указал». И Отец указал рукой направление. Создавай реальность, читая книгу, которая открыта в центре Храма, как мир. Так как мир в тебе, и ты мир в как и каждый человек является миром и в мире живет. И шел я направление, указанным отцом. Видел, чувствовал большое сопротивление реальности, которая располагалась по кругу от центра и слышал слово «предрассудки». Я также видел много людей, которые создавали тень вокруг себя, их тень один в один была похожа на них самих. Сделал несколько шагов, и я видел множество людей, которые выстраивали и поддерживали мир. Все происходящее видел как реальность, изображенная на картинках. И видел я книгу, и в книге читал слово «Мир», и мир познавал. Я остановился и увидел возле себя Отца и спрашивал, «Скажи, Отец, то, что я вижу, то, что я сейчас увидел, не есть реальность, не есть действительность?» И отвечал Отец, «Сын мой, посмотри на мир, посмотри на храм небесный, который я показал тебе. Я показал тебе путь и вход и пригласил. То, что я сейчас сказал, это реальность, это есть и будет». И будет так. Все слова, которые я скажу сейчас, являются ключевыми, и они важны, как твоей жизни, так и в жизни каждого человека. На переходе с плана земного в небесный находится огромное зеркало. Это зеркало, располагающее напротив тебя, можно назвать иллюзией. И ты знаешь, что это такое. Его можно преобразовать, можно оставить. Суть совершенно в другом. Желательно глубоко промысливать решение, связанные с самим человеком и с другими людьми. Выстраивание событий на духовном плане выводит человека в определенное место. И это конкретное место служит и является для человека источником разного. Один человек видит в зеркале славу, другой – унижение, третий – благополучие, а четвертый видит – Нищету? Что видят они в реальности и что воспринимают? Для чего в их воображении находится это зеркало, отражающее события, на которых они настаивают? «Самое трудное в жизни, — сказал отец, — понять себя. Понимая себя, человек понимает каждого, желая себе. Человек желает каждому, промысливая про себя, знает о себе и о том, что думает». «Что выберешь ты?» — спросил отец. «В отношении зеркала, в которое ты только что посмотрел, я думаю» ответил мне отцу, что дело в самом человеке. И если он отразился в данном зеркале значит на то были или причины, или желания, или что-то еще, что нужно познать. А как зеркало, спросил отец. Ведь нужно принять решение. И я принял решение. И увидел, как зеркало стало уменьшаться. И исчезло совсем. Как только человек примет решение измениться, он по своему решению изменит и изменит как мир себе, так и мир вокруг. Мир Мир миров. Мир на земле и мир среди людей. Все это произойдет тогда, когда каждый решит, и у каждого будет свое осмысленное решение. «И был я с Отцом Небесным, и шел с ним Храм Небесный, и был в центре Храма Сына Отца, в котором Отец, и говорил Сын Отца, познающий мир, мир видит, мир слышит, мир знает, мир любит и мир создает. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку в мире его души и в мире, где человек находится и живет».